Полученные им результаты были опубликованы в Ланцете. В те времена переливание крови не было еще общеизвестным и привычным способом лечения. Донорами были добровольцы, которых поощряли дополнительным отпуском. Чтобы поддерживать хорошее физическое состояние, Флеминг вырыл на лугу за домиком две лунки, и там вечером в темноте, когда не было ветра и воздушных налетов, играли в гольф, поставив в ямки свечи. В 1918 году разразилась эпидемия испанки. Врачи буквально сбились с ног. Несмотря на все их усилия, больные умирали самым неожиданным образом, и это приводило в отчаяние. Санитары тоже выбывали из строя. Нередко Флемингу и Портеусу приходилось самим относить трупы на кладбище. Газовая гангрена продолжала косить людей, и в госпитале стояла зловоние. Мухи свирепствовали, пока Флеминг не додумался поливать их из шприца ксилолом. Он изучал бациллу Пфейфера, которая, как утверждали, была возбудителем этого необычного гриппа. В самом деле, эту бациллу находили у 90 больных из 100, хотя вообще этот микроб считался малопатогенным. Флеминг недоумевал, почему вдруг бацилла Пфейфера стала вызывать этот смертельный грипп. Он принялся со всех сторон изучать этот вопрос и установил, что существует несколько разновидностей бациллы Пфейфера, и что у больных испанкой обнаруживался то один, то другой вид этих микробов. Из этого он сделал вывод, что возбудителем испанки был какой-то другой микроб, а бацилла Пфейфера лишь сопутствовала ему. Он оказался прав, но это не спасало больных. Его лаборант рассказывает у меня сохранилась в памяти такая картина. Небольшого роста офицер медицинской службы армии вносит в палатку ящик с пипетками, пластицином, платиновую петлю и спиртовку. Холодное зимнее утро. Все вокруг покрыто льдом и снегом. В палатке горит дровяная печка. Я провожу вскрытие на одном столе, а на другом лежит еще один труп. В то утро мы вскрыли шесть трупов. Это был первый день Рождества. Капитан Флеминг брал от каждого трупа срезы тканей. Несмотря на все усилия, врачам госпиталя не удавалось предохранить раненых от газовой гангрены. Флеминг был в отчаянии. «Глядя на эти зараженные раны, — писал он, — на людей, которые мучились и умирали, и которым мы не в силах были помочь, — я сгорал от желания найти, наконец, какое-нибудь средство», которая способна была бы убить эти микробы, нечто вроде Сальварсана. Таким образом, он снова вернулся к проблеме, которую рассматривал раньше в своей работе, как победить инфекцию. Но в это время маршал Фош нанес ряд неожиданных и сокрушительных ударов по врагу, и в ноябре 1918 года война кончилась, а в январе 1919 года Флеминга демобилизовали. О детях и взрослых. Дети привлекали его той радостью, которая доставляет им самые простые удовольствия. Он очень любил природу, птиц, цветы, деревья и хорошо их знал. Профессор, Еще когда шла война, во время одного из своих отпусков Флеминг женился. Это произошло 23 декабря 1915 года. Когда он вернулся в Булонь и через некоторое время заговорил о своей жене, друзья отказывались принимать это всерьез. Они не могли себе представить Флема женатым потребовали портрет миссис Флеминг. Он выписал фотографию, но для ученых такое доказательство показалось недостаточным, и они решили дождаться конца войны, чтобы убедиться в этом невероятном факте. Флеминг действительно женился на Саре Марион МакЭлрой, старшей медицинской сестре, которая держала частную клинику в центре Лондона. Она принимала больных исключительно из аристократической среды. И все, кто хоть раз лежал у нее, ни в одну другую больницу не хотели ложиться. Сара, которую все называли Сарин, родилась в Ирландии, в Киллала, недалеко от Балины.